Часть вторая. Неслышный марш. Глава 12. Место пролога. Империя единства. Россия. Московская губерния. Станция Марфина. 15 ноября. 28 ноября. По новому стилю. 1917 года. Когда паровоз и состав из двух вагонов прибыл на станцию, их уже встречали. «Здравия желаю, господа!» «Ваше сиятельство, господин полковник, господин подполковник, дежурный по станции Марфина, капитан Орлов, честь имею. У меня есть приказ организовать ваше прибытие в императорскую резиденцию, невзирая на непогоду. Шедший всю ночь снег засыпал дорогу между станцией и резиденцией, да так, что ее еще не успели расчистить. Поэтому автомобили из гаража его величества не пройдут. А дежурная машина на лыжах и с приводом кегресса К большому сожалению, оказалось неисправно. А граф Свербеев даже снизошел до реплики. «Скверно, весьма скверно. Государи не любит ждать». Емец остался невозмутимым. Ему, как младшему по положению и чину, не предстало вставлять свои пять копеек впереди министра иностранных дел единства и заместителя начальника императорского ситуационного центра. Он-то сам вообще здесь впервые. Впрочем, пенять Орлову было не за что. За неисправный автомобиль вездеход отвечал точно не он, а за доказательствами слов дежурного о снеге ходить далеко было не надо. Доказательства, что называется, целыми сугробами лежали вокруг. Да уж, ночная метель устроила светопредставление, завалив снегом Москву и окрестности, да так, что... Вся первопрестольная немедленно встала в транспортном коллапсе, и сам емец с огромным трудом добрался до Ходынского спецвокзала. Что ж, неожиданно теплый октябрь этого года должен был когда-нибудь закончиться. Он, собственно, и закончился в аккурат в самом начале ноября. Снег сыпал двое суток, местами наметая огромные сугробы в человеческий рост. Да и в среднем тогда выпало больше 20 сантиметров снега. И вот теперь новый удар стихии. Благо, к утру сильная метель выдохлась, выродившись лишь в легкий снег. Но дороги замело, особенно здесь, за городом, в 30 километрах севернее Москвы. Ну что ж, если потребуется несчастный последний километр до императорской резиденции, Анатолий мог бы пройти и на лыжах. Орлов меж тем продолжал. «В связи с этим, господа, я предлагаю воспользоваться санями», — Свербеев чинно кивнул. «Что ж, капитан, тогда пусть будут сани. Мне назначено и негоже заставлять государя ждать. В таком случае, прошу вас, господа, сани ждут вас». Они вышли из помещения станции и к дверям лихо подкатились сани. Емец даже крякнул, увидев прекрасных скакунов, запряженных в легендарную русскую тройку. Орлов же пояснил. «Зимой мы их обычно закладываем, когда к государю прибывают высокие иностранные гости, дабы порадовать их русской экзотикой, но в такие редкие моменты, как сейчас, мы их используем по прямому назначению. Прошу садиться, господа, вас уже ждут». Простившись с капитаном, Емец занял полагающееся ему место в санях, после чего тройка довольно резво понесла их компанию по дороге, невзирая на свежий снег, достигавший местами 15-20 сантиметров. Что ж, пусть в санях не так тепло, как было бы в автомобиле, но когда он еще вот так проедет на тройке, да еще и в компании с целым министром единства? А что с того, что с министром? Эх, невидаль! Все ж таки не на базар он едет, а к царю. По дороге им несколько раз попадались группы солдат, которые лопатами расчищали дорогу, но явно до открытия проезда было еще далеко. Так что, кроме тройки, реального транспорта тут пока и вправду нет. Впрочем, долго наслаждаться поездкой или, если угодно, мерзнуть Анатолию Юрьевичу не пришлось и вот уже их сани подъехали к воротам резиденции. Остановившись у контрольно-пропускного пункта, Возница протянул дежурному офицеру какие-то свои бумаги. Тот внимательно их просмотрел, кивнул и вернул их обратно. Затем подошел к местам пассажиров и козырнул. «Здравия желаю, господа, дежурный по КПП поручик Петровской». «Благоволите предъявить ваши документы и пропуск на территорию резиденции Его Величества». Офицер изучал бумаги Свербеева и Шапошникова достаточно внимательно, хотя явно знал обоих в лицо. А документы емца он разве что под увеличительным стеклом не смотрел, сравнивая фотографии в документах с оригиналом и между собой, сверяясь с имеющимися у него списками посетителей. Анатолий покосился на своих соседей по саням, но никакого недовольства или раздражения задержкой он на их лицах не заметил. Очевидно, это была обычная процедура безопасности, да такая строгая, что даже полковник Шапошников, сам проходивший службу на территории резиденции, подвергался проверке со всем тщанием, словно гость. Наконец офицер вернул все и приложил ладонь к козырьку. — Счастливого пути, господа! И уже вознится. Езжай! Еще несколько поворотов и пара сотен метров до того, как сани подъехали ко второму КПП, где вся процедура повторилась вновь. Наконец, стройка вынесла его на площадь перед входом в резиденцию. — Приехали, ваше сиятельство! Анатолий вслед за Свербеевым, а Шапошников приказал возницы. вези братец, к ситуационному центру. Тот кивнул. — Слушаюсь, ваше высокоблагородие. — Ну, залетная! Тройка лихо развернулась и помчалась к видневшимся вдали новеньким корпусам, относящимся, как можно было предполагать, именно к ведению императорского ситуационного центра. Свербеев же, не дожидаясь Анатолия, пошел к ступенькам, Ведущим внутрь дворца, вновь пост, вновь дежурный офицер, вновь благоволите предъявить, вновь тщательное сличение фотографий с прибывшими оригиналами, емец терпеливо ждал, отмечая про себя действующие системы безопасности и то, как бы он их проходил, если бы ему потребовалось бы пройти в резиденцию не по приглашению. Конечно, ему явно показали не все, наверняка есть секреты, есть телефонная связь между КПП, есть визуальный контроль территории, но в целом пройти специалисту, конечно, можно, хотя и не так просто. Впрочем, появление в радиусе 5 километров любого нового человека наверняка не останется без внимания. Ведь поезд въехал на станцию, миновав пару кордонов, а чужие поезда по этой ветке не ходят, только свои, собственного его императорского величества железнодорожного полка, в ведении которого составы различного назначения, включая бронепоезд, бронемотовагон и пару бронедрезин. А чужие внутрь особого курьерского поезда никак попасть не могут, поскольку контроль посадки был организован не менее строго, чем проезд на территорию резиденции. А больше они нигде не останавливались, и дверей и вагонов никто не открывал. Да и на двух КПП поезд визуально осматривали со всех сторон, включая днище и крышу. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» Министр иностранных дел кивнул, глядя мимо Анатолия. «Здравствуйте, полковник!» Емец обернулся навстречу спустившегося со второго этажа офицера и взял под козырек. «Здравия желаю, господин полковник!» Тот кивнул в ответ и обратился к графу. «Ваше сиятельство! Вам назначена высочайшая аудиенция! Государь ждет вас! Прошу!» «Благодарю!» Свербеев уже степенно поднимался по лестнице, когда полковник обернулся к емцу. «Анатолий Юрьевич! Здравствуйте!» «Я личный адъютант Его Величества, полковник Абаканович. Благоволите пройти за мной. Государь сейчас занят и примет вас, когда освободится». Пройдя вслед за Абакановичем, на второй этаж емец оказался в большой приемной императора. Полковник указал на ряд диванов и кресел. «Прошу садиться, шинель свою и башлык соблаговолите повесить на вешалку в углу». За дверью все необходимое, чтобы привести одежду и сапоги в порядок с дороги. Когда государь освободится, дежурный адъютант Его Величества, полковник Качалов, пригласит вас. Благодарю. Что ж, в приемной государя он еще не был. Наверняка приемная в Кремле или во Дворце Единства куда более помпезно и державно. Здесь же все было предельно скромно и сугубо функционально» ввиду загородного статуса этой резиденции, фактически царской дачи. Впрочем, как говорят за год с момента конфискации усадьбы Марфина у заговорщицы и теперь уже бывшей графини Паниной, тут было построено многое из того, что требовалось для превращения графского имения в императорский командный пункт, включая узлы связи, корпуса ситуационного центра, казармы, гаражи, жилье для офицеров – хозяйственные постройки и многое другое. Благо, территория имения была большой, так что все это вполне поместилось, и при этом даже удалось сохранить дух загородного очарования. И, вероятно, летом тут просто замечательно. Пруды, парк, лес, беседки, статуи грифонов при входе. В газетах писали, что прошлым летом целых два месяца на другой стороне пруда располагался детский пионерский лагерь из числа будущих учащихся «Звездного лицея», которые проходили здесь знакомство друг с другом, пока в «Звездном городке» заканчивались строительные работы по подготовке к открытию лицея и университета. Причем, насколько знал Анатолий, в пионерском лагере дети не только знакомились друг с другом, но и проходили настоящее боевое слаживание – Поскольку им не только читали интересные лекции, но и проводили многочисленные практические занятия, включая езду на мотоциклах и автомобилях, и даже устраивали регулярные стрельбы на полигоне за лесом. Более того, в отличие от остальных учебных заведений России, и в этом лагере, и в самом Звездном лицее мальчики и девочки учились вместе в смешанных классах. Тут Анатолий, бросив мимолетный взгляд в окно, увидел, как от здания резиденции по заснеженным ступенькам, ведущих к пруду лестницы, идет цепочкой группа мальчишек, каждый из которых несет на плече деревянную лопату. «Господин подполковник, государь готов вас принять». «Благодарю вас, господин полковник». Емец кивнул. Полковник Качалов распахнул дверь, и Анатолий, проследовав через малую приемную, вошел в кабинет. Императора. Михаил II стоял у окна и смотрел на вышедших на лед мальчишек. «Здравия желаю, ваше императорское всесвятейшество и величие!» Государь повернулся к емцу и поприветствовал. «Здравствуйте, Анатолий Юрьевич!» «Легенды о ваших подвигах дошли до меня, и я решил, что пора познакомиться с вами лично!» Не меняя стойки, подполковник четко произнес. «Это большая честь для меня, государь!» тут устал кивнул. «Мы чуть позже поговорим о ваших подвигах, а пока я хотел бы побыстрее разделаться с официальной частью. Как вам должно быть известно, в ближайшее воскресенье, после окончания Большого Императорского выхода, в Кремле состоится официальное награждение особо отличившихся офицеров, генералов и адмиралов из числа тех, на кого уже готовы представления. Но специфика вашей деятельности и возможные перспективы вашей дальнейшей службы не дают мне права награждать вас публично, а особенно в присутствии прессы и кинохроники». Анатолий, стоя на вытяжку, молчал, считая, что незачем комментировать очевидное, да еще и перебивать при этом самого императора. Михаил II открыл ящик стола и вытащил папки и орденские коробки. — Публики и прессы не будет, но честь быть награжденным из рук самого государя императора у вас никто отнять не вправе. Тем более, что скопилось сразу несколько представлений. Открыв первую папку, государь огласил, добавив в голос торжественности. — Итак, подполковник-емец Анатолий Юрьевич за блестящую операцию по предотвращению взрыва склада с химическими боеприпасами в Метаве и за спасение тем самым сотен, а, быть может, и тысяч русских подданных, вы высочайше пожалованы орденом святого Владимира IV степени с мечами и бантом. Благодарю за службу. Честь в служении на благо отчизны ваше императорское всесвятейшество и величие». Царь лично прикрепил орден на китель подполковника-емца, а затем пожал ему руку. Новая папка. По представлению Георгиевской думы, за то, что, будучи в чине подполковника, командуя полуротой особой моторизированной роты сил специальных операций, выдвинувшись в тыл противника, захватил стратегически важный мост через реку Платоне, уничтожив при этом до полуроты германских солдат и офицеров из числа охранения моста. Далее он, находясь в частной поддержке, не имея возможности по условиям боя получить указаний, по собственной инициативе дал бой подошедшему австро-венгерскому Панзерзук номер 8 не допустив противника на мост, а также, применив военную хитрость, обеспечил захват указанного бронепоезда, и 34 пленных из числа команды БПО Панзерзук номер 8, умелым командованием и личным примером, хотя был в том бою тяжело ранен, способствовал успешному исходу всего наступления первой конной армии генерала Безобразова. Подполковник Емец, высочайше пожалованный золотым георгиевским оружием за храбрость с досрочным производством в чин полковника. Поздравляю вас, полковник Емец. Михаил II достал из шкафа золотую саблю и вручил ее. Анатолий, опустившись на одно колено, принял золотое оружие и, выдвинув рукоять, поцеловал клинок. «И вновь уставное! Честь в служении на благо отчизны, ваше императорское всесвятейшество и величие!» «Ваши новые погоны, господин полковник. Для меня честь, что в моей армии служат такие офицеры, как вы». «Честь в служении на благо отчизны, ваше императорское всесвятейшество и величие!» Царь пожал новоиспеченному полковнику руку и некоторое время изучающий смотрел на него, не говоря ни слова. Затем что-то привлекло внимание монарха, и он повернулся в сторону окна. Возникла пауза. «Разрешите идти, ваше императорское величество?» Михаил II хмыкнул. «Вы куда-то торопитесь?» Емец запнулся. «Нет, государь, но...» Но император его не слушал. Он вдруг сказал, все так же глядя в окно. «Днем пришел ко мне сын и попросил дать команду солдатам расчистить от снега лед на пруду, чтобы они могли покататься на коньках». Емец взглянул в окно и отметил, что мальчишки своими деревянными лопатами расчищают снег на льду пруда. Дело было явно непростым, но они старались. Но я ему сказал, что у него слуг нет, и если он хочет кататься, то пусть идет и чистит лед сам, вместе со своими друзьями. Мне было интересно, отступит ли он. Но нет, как мы можем видеть, они не отступили. Звездный лицей все же формирует характер. Что ж, посмотрим на дальнейшее, но пока это не может не радовать». Император помолчал, затем вдруг поинтересовался. — Как ваша рана, Анатолий Юрьевич? Возможно, следует продлить ваш отпуск по случаю ранения. Полковник, оправил мундир и сказал решительно. — Мне отпуск не нужен, я готов в бой! Михаил II кивнул задумчиво. — Решительность — это хорошо. Прокудин кстати, доложил мне все обстоятельства проблем — которые возникли при операции в Туккуме. Не скрою, не все мне было по душе, не все понравилось. Кстати, чем вы руководствовались, когда отдавали приказ о приведении к присяге местного населения прямо на месте казни? Это был сложный вопрос, который не давал покоя и самому емцу. Он не раз и не два задавал себе вопрос, правильно ли он поступил тогда, и вот теперь... Пришла пора держать ответ за свои решения и за свои действия. «Государь, Бесчинства, которое творили казаки атамана Шкуро, Анатолий специально не назвал воинский чин атамана, бросали тень на всю русскую императорскую армию. Я посчитал недопустимым, чтобы освобождение от германской оккупации в памяти жителей города ассоциировалось с погромами и грабежом» которые учинила армия Вашего Величества. И единственным доказательством того, что наша армия ни при чем и готова защищать русских подданных, был трибунал и демонстративная казнь мародеров и дезертиров. Царь поморщился. «Это все понятно, полковник. Я спрашиваю, зачем было приводить к присяге местное население прямо на месте казни? Я посчитал, что это будет честно» ваше величество». Михаил II бросил наемца быстрый взгляд. «Вот как? Объяснитесь. Империя — наш общий дом. В семье случаются конфликты и некрасивые ситуации, а жители Тукума не гости, чтобы мы старались им нравиться, встречая их с фальшивой приветливостью. Отношения внутри семьи должны быть честными, и старший в семье должен олицетворять справедливость, а не лицемерие». «Дезертиры и изменники должны быть повешены, а члены семьи должны быть вновь приняты в состав семьи. Такой, какая она есть, без недомолвок и недосказанностей. Я принял это решение, государь, и готов понести за него ответственность. Царь промолчал, все так же глядя в окно. «Что ж, вашу позицию я понял. Возможно, можно было поступить иначе». «Но вы поступили так, как поступили. Не скрою, после этого случая я повелел нашим спецслужбам очень внимательно следить за настроениями в Тукуме, и, судя по докладам, настроение в городе не хуже других мест в Прибалтике, а часто и лучше. Так что, в целом, вы с честью вышли из этого непростого испытания. Благодарю вас, Ваше Величество». Похоже, что детские фигурки за окном интересовали императора чрезвычайно, поскольку он так и стоял. Наконец монарх спросил, «А где, по-вашему, сейчас Шкуро? Ведь он в наше расположение так и не вышел. Я могу лишь полагать, государь, что он где-то интернировался, скорее всего, в Германии». Михаил II пробормотал, похоже, никому не обращаясь. «Судьба!» История порой имеет свойство повторяться, невзирая ни на кого. Емец не понял, что имел в виду император, но, само собой, переспрашивать у монарха не стал. Царь продолжил. «Я повелел контрразведке выявлять тех, кто был в отряде Шкуро, и пожелал вернуться в Россию. Пока выявили троих, но их показания не прояснили ситуацию». По существу они так или иначе потерялись из отряда, а потому не могут быть нам полезными в этом деле. Кстати, говорят, что вы вызывали Шкуро на дуэль. Так точно, Ваше Величество. Но Михаил II покачал головой. Оставьте эти благородные благоглупости, Анатолий Юрьевич. Шкуро — изменник и недостоин честного поединка. Устраните его способом, который сочтете нужным, если случай сведет вас вновь. «Мне он не интересен, и доставлять его для допроса нет необходимости. Благодарю вас, ваше величество». Монарх все так же смотрел в окно, наблюдая за тем, как мальчишки разгребают снег. После некоторой паузы он все же спросил, «Что послужило поводом для вызова на дуэль?» Емец вытянулся куда уж больше и четко произнес, «Честь дамы, ваше величество». Император покосился на него, кивнул и изрек. «Поверьте, полковник, если бы поручик Иволгина все время тянулась передо мной или ее величеством, то она бы совсем не смогла работать, ведь она все время рядом с государней. Что касается чести указанной вами дамы, то не будет ли это обстоятельство мешать вам в случае назначения вас в дальнюю страну с секретной миссии? «Вы можете свидеться очень нескоро». Емец запнулся от такого поворота, пытаясь понять, что именно было главным в этом многослойном посыле. Но царь ждал, и он четко ответил. «Готов исполнять любое ваше повеление, государь». Император с некоторой печалью произнес. «Что ж, на войне долг превыше чувств. Война еще не окончена. Но на фронт я вас больше не пошлю». Использовать ваши таланты в простом бою, пусть это даже операция ССО. Все равно, что использовать для открывания консервной банки тонкий хирургический инструмент. В вашем личном деле записано, что вы владеете несколькими языками. Это так? Так точно, Ваше Величество. Кроме русского, я свободно владею немецким, английским и французским языками. Могу объясниться на османском и народном турецком языках, их изучил в Константинополе во время трехлетней службы помощником военного агента России в Османской империи. Михаил II вдруг перешел на немецкий. «Говорят, что у вас прекрасный берлинский акцент?» «Так говорят, государь. Возможно, это стало следствием трех лет пребывания в Берлине во время моей службы помощником военного агента России в Германии до войны». «Мне докладывали, что в вашей роте у вас был сформирован особый отряд композиторов». «Так точно, ваше величество. Собственно, название пошло из-за нескольких случайных совпадений фамилий моих бойцов с фамилиями известных композиторов, но главным критерием отбора в отряд были свободное владение немецким языком и верность России. Да, я наслышан об их подвигах во время захвата моста и бронепоезда». «Коллектив вашего союза композиторов, кстати, тоже представлен к наградам, и я подписал эти представления. Благодарю вас, ваше величество, они заслужили свои награды». Царь кивнул. «Что ж, соглашусь, произношение у вас прекрасное, а что с английским?» Емец ответил на английском. «С английским чуть хуже, ваше величество, было не так много практики». Равно как и с французским, но при должной практике за 2-3 месяца акцент практически исчезнет. Монарх заметил, да, акцент у вас действительно есть, причем не русский, а именно немецкий. Но это и хорошо. Немецкий акцент даже будет лучше. Можете не торопиться от него избавляться, пригодится для дела. Михаил II наконец оторвался от созерцания вида за окном и сел в свое кресло. Присаживайтесь, полковник. Емец присел на краешек кресла, сохраняя прямую спину. «Благодарю вас, Ваше Величество!» Монарх помолчал пару минут, изучающий, глядя на Анатолия. «Анатолий Юрьевич, прежде чем я продолжу, я хочу задать вам один вопрос, ответ на который может поменять всю вашу дальнейшую жизнь самым решительным образом. Мне нужен искренний ответ» а не тот правильный, которым следует отвечать согласно уставов и прочей субординации. Император смотрел в глаза емца. «Спрашивайте, Ваше Величество, отвечу все как есть. Я ищу человека, который станет моим личным разящим мечом, моими глазами и ушами, моим возмездием и моей справедливостью. Это не простое бремя, скорее проклятие, чем привилегия. Если вы скажете «да», что впереди вас ждет что угодно, но только не слава, не почет и не всеобщее признание ваших заслуг. О некоторых ваших деяниях будет знать всего несколько человек, а о других только лишь я сам. Подумайте, я не тороплюсь ответом, и, поверьте, я не предлагаю вам ничего приятного, и уж точно назвать такую жизнь счастливой невозможно». Чужие имена, чужие страны, кругом враги, которым вы становитесь лучшим другом, кровь, грязь, подлость и обман станут вашими постоянными спутниками. Готовы ли вы взвалить на себя этот крест?» Полковник Емец встал и, оправив мундир, твердо ответил. «Нет большего счастья, чем верно служить вашему императорскому величеству». «Многое из того, о чем вы сказали, государь, я делал все эти годы, особенно на войне. Я готов». Михаил II проговорил все так же, испытывающий, глядя ему в глаза. «Возможно, но цена будет очень высока. И Иволгину вы, скорее всего, потеряете. И не только ее». Анатолий Юрьевич сбился с дыхания, но быстро оправился от такого удара под дых. «Трудно потерять то, чего не имеешь, государь. Чувства отнюдь не всегда являются взаимными. У Натальи Николаевны теперь своя жизнь, и мне в ней места нет». Царь перевел взгляд в сторону окна и пожал плечами. «Как знать, как знать. Итак, каков ваш ответ?» «Я согласен». И всем сердцем желаю стать вашим мечом справедливости в ваше императорское величество. Император вновь испытывающий посмотрел на Анатолия и, наконец, кивнул. Да будет так. Что ж, тогда мы продолжим. Итак, полковник Емец, вы выводитесь из состава ССО. Скажу больше, с этого дня для мира на долгое время вообще исчезает полковник Анатолий Емец». С этого момента вы подчиняетесь лишь мне и отвечаете за свои действия исключительно передо мной. Вам поручается миссия чрезвычайной сложности. Мне нужен хирургический инструмент на территории США. Инструмент, который будет выполнять задачи с ювелирной точностью, разя наших врагов, оставляя при этом следы других наших врагов или же не оставляя следов вовсе. Задач много, в США, в Мексике, в Ирландии, в Канаде, в Европе и в других местах. Вам предписывается в двухнедельный срок сформировать отряд, после чего вы под вымышленными именами отбудете во Францию. Там вы получите все необходимые документы, которые докажут, что вы и ваш отряд — бывшие германские военнослужащие, которые с начала войны находились во французском плену. После подписания мира вы и ваши люди приняли решение не возвращаться в Германию, а иммигрировать в США. Граф Игнатьев обеспечит вам французское алиби и все необходимые бумаги, подтверждающие вашу легенду. В Америке выйдете на неофициальный контакт с генералом Балдиным, который поможет вашей группе легализоваться». Михаил II протянул папку. «Здесь все необходимые материалы. Теперь к задачам. Как вы относитесь к мистике?» Емец право опешил от такого вопроса, но император и не думал шутить. Анатолий ответил осторожно. «К мистике, суевериям и прочим человеческим слабостям я отношусь очень хорошо. Эти явления очень помогают в работе. Прекрасно!» «Считайте, что это явление того же плана. Итак, у меня есть сведения о том, что в определенный день и час в определенном месте заболеет определенный человек или группа людей. Задача вашей группы состоит в том, чтобы найти этого человека или этих людей и в определенный день изолировать их на несколько дней. Вопросы есть?» «Никак нет, государь. Задача вполне материальна, и призраков ловить не придется». Полковник, конечно же, не стал задавать глупых вопросов. Императору виднее, кто и когда заболеет. Для выполнения поставленной задачи источник этих сведений из значения не имеет. Далее, в случае, если в указанном месте и в указанный день эпидемия все же начнется, ваша задача будет незамедлительно проинформировать об этом меня по каналам, которые будут доведены до вас позднее. Подробности в этих папках. Там же материалы по Ирландии, Мексике, русским революционерам, клану Шифов и прочему. Разумеется, все эти папки в одном экземпляре и выносить из резиденции запрещено. Так что, Анатолий Юрьевич, сегодня в Москву вы не едете.